«Говорите!» «Жанна и Вишни», — сказал сэр Вильямс глухим голосом, «живут в Бужевале, в доме, находящемся в долине и обнесенном высокими стенами. Там за ними смотрит человек по имени Коляр и женщина, которой зовут вдова Фипар. Хорошо, — сказал Бастиен, все еще держа пистолет против лба сэра Вильямса. Но это еще не все». «Что же еще?» «Как я вам уже сказал, я вас отведу в Керлован. Вы будете идти передо мной так, чтобы я мог убить вас, если вы попытаетесь бежать. Я не убегу». «Повторяю еще раз», — продолжал Бастиен. «Я вас буду держать в заперти до тех пор, пока граф Декергац, которому я сейчас напишу, не ответит мне, что он нашел Жанну и Вишню. Если вы меня обманули...» «Если ваши показания окажутся ложными, я вас убью, как собаку!» Сэр Вильямс опустил голову. Он был побежден. «Идем!» — сказал он. «Убейте его! Убейте проклятого!» — кричал старый идиот, сидя на камне. Андреа пошел впереди лошади, а Бастиен за ним следом. Безумные видя, что они трогаются, поднялся и забежал вперед. «Господин Виконт», — сказал Бастиен, в голосе которого слышалась глубокая решимость, — «отец ваш, граф Филиппоне, свалил меня окровавленного на снег пистолетным выстрелом во время отступления 1812 года. Я был бы счастливейшим человеком в мире, если бы мне удалось поквитаться с вами, когда вы вздумаете бежать». Сэр Вильямс не отвечал и медленно пошел вперед. Но как незатруднительно было положение баронета, он уже овладел собой и, едва вывернувшись из беды, думал уже о победе. Он шел, искоса осматривая тропинку, которая была так узка, что на ней не могли бы поместиться две лошади рядом, и обрыв, внизу под которым шумело море. Он рассчитал, что стоило только лошади оступиться, как она полетит вниз вместе с всадником. Безумный шагал, извергая ругательство. Бастиен ехал вслед за сэром Вильямсом с пистолетом в руке, и, будучи вполне уверен, что баронет безоружен, но дело было не так. В самом деле сэр Вильямс не нашел пистолета в чушках, Но при нем всегда был кинжал, привезенный им из Италии, тот самый, которым он убил своего партнера в ту ночь, когда проиграл на слово сто тысячи кю. Убить кинжалом человека, вооруженного пистолетом, было немыслимо, и сэр Вильямс об этом не думал. Он все измерял взглядом обрыв. Лошадь от него была так близко, что голова ее почти касалась спины баронета. «На этот раз, — думал Бастиен, — он у нас в руках, и хотя бы мне пришлось его убить, он не ускользнет». Но вдруг сэр Вильямс споткнулся и упал. Потом, когда доверчивый Бастиен думал, что он сейчас подымется и пойдет дальше, ловкий и быстрый, как змея, баронет скользнул под брюхо лошади и всадил ей кинжал в бок. Лошадь зашаталась, и вдруг Бастиен страшно вскрикнул и полетел вниз». Сэр Вильямс сбросил лошади-всадника с высоты утеса в море. Вслед за криком Бастиена раздался глухой шум, и потом наступило мертвое молчание. Лошадь и человек разбились о скалы, покрытые пеной морского прибоя. На этот шум обернулся безумный. Ни лошади, ни Бастиена уже не было. Сэр Вильямс стоял один посреди тропинки, спокойно смотря в бездну, и держал кинжал. Безумный угадал. Он испустил яростный крик и бросился на Сара -Вильямса. Баронет был молот, ловок и гибок. Старик, несмотря на свой возраст, был геркулесовского сложения и сохранил редкую силу. Оба как бы слились в одну массу и старались сбросить друг друга с утеса.